Не рву ее письмо части. И память я ней вот так разорву. Нельзя сказать, что было мне приятно все это выслушать. Он возмущен, понятно. Ох, дочери мои, что из-за вас терплю? Но что же делать мне, когда я вас терплю? Люблю. Но надо вычеркнуть и позабыть все целом, все неприятности. Конец венчает дело. Сеньор! Сеньор помощь! Сеньорита Альберта выпустила прочь. Бежал? Остановить, помочь. Помочь. явился Альдемару. Вне себя, вот он, волнение и без помощи, без шпази. О, все погибло здесь засадом. Где шпазу взять? Ее не надо. Вам это говорит ваш честь. Я знаю все, кто вы по праву. Пора нам кончить маскарад. Назвать вас зятем буду рад. Ценю я вашу честь и славу. Такое имя для меня дороже жемчуга. из за мой обман такая плата прошу колено преклоня, простить меня за все прощаю вот что украли вы синьор да истинно счастливый вор жемчужину я похищаю и снею я как крест богат тут Белардо покосился на смугляночку Лисену и к сеньору своему очень скромно обратился. Сеньор, плясали вы исправно, и счастье вы плясали славно. А что же получаю я? Подобных верных арагонцев по правде не хватает нам. Тебе, Лисену, я отдам с приданным в тысячу червонцев. Ну что, Плутовка, угодишь? Я вам, сеньор, во всем послушно Так награжден великодушно. Хоть я, сеньор, не вам служил, но служу по мере сил. ты хочешь быть мне в танце парой? Ну что ж тут делать, так и быть. Вот весело нам будет жить втроём. Что? С тобою и гитара Скорей пишите ж вы отцу. Он пишет письма превосходные. В Лерин я съезжу, коль угодно. Все горести пришли к концу. Не смел я ждать такой развязки. А, что Сказала я тебе, я верила своей судьбе. Прощай, интрига, письма, пляски. Теперь меня своим зови, я на всю жизнь тобою нанят. И твой учитель танцев станет учить тебя одной любви. Сеньор, за мной не станет дело, дай руку мне, моя флорела Теперь на радостях я вам урок последний преподам.